6. Ротозеев становилось все больше и больше, хорошо отдержались прилично. Из приглашенных разговоров Шацкий уловил фамилию Будник, а, возможно, Будникова. На минутку задумался, стоит ли ему первым делом разузнать, кем была жертва, решил, что не стоит. Сейчас ему нужен тщательный осмотр места преступления и тела, остальное подождет. Вместе с инспектором, у которого тем временем появилась фамилия Вильчур, они стояли возле отгороженного ширма и тела, а Келецкий криминалист делал снимки. Шацкий всматривался в педантично располосованное горло, выглядевшее так, будто его подготовили для урока анатомии. Что здесь не так? Конечно, он найдет его, но хотелось бы уже сейчас... прежде чем начнутся допросы свидетелей и поиск экспертов. Подошел шеф группы осмотра места преступления, симпатичный тридцатилетний парень с глазами на выкате и повадками дзюдоиста, представившись в перил шацкого рыбий взгляд. — откуда же вас занесло в наши края, пан прокурор? — Просто любопытно, — поинтересовался он. — Из столицы. Неужто и самой Варшавки? Примечание. Варшавкой называют снобистскую гламурную часть столичного общества. Конец примечания. Он даже не пытался скрыть удивление, будто следующий вопрос подразумевался. А за что выперли-то? За пьянство, наркотики или всякие там шуры-муры? Как я и сказал, из столицы. Шацкий не любил слово «варшавка». «Провинились или как-то так вышло?» «Как-то так». «Ага». Полицейский еще с минуту подождал продолжение задушевного разговора, но потом отступился. Кроме тела ничего не найдено. Никакой там одежды, сумочки или украшений. Следов, что ее волокли, нет. Следов борьбы тоже. Вернее всего, ее сюда принесли. Мы сделали слепки отпечатков автомобильных шин внизу оврага и ботинка. Они были свежими. Все найдете в протоколе. Но на я бы не рассчитывал. Разве что осмотр тела даст больше. Шацкий кивнул. Нельзя сказать, что его это особо огорчило. Во всех своих делах он опирался на показания, а не на собранные вещественные доказательства. Понятное дело, было бы недурственно найти в кустах орудие преступления, и паспорт убийцы. Но он для себя уже давно выяснил, что слово «недурственно» и его жизнь никак не стыкуется. «Пан комиссар!» — крикнул один из криминалистов, прочесывавший кусты на откосе. Дзюдоист дал знать, чтобы его подождали, и поспешил к развалинам городской стены. Некогда она защищала город, в настоящее же время служила в основном для распития под своей сенью, традиционного польского напитка. Шацкий отправился вслед за комиссаром, а тот, присев под стеной на корточке, уже раздвигал еще голые ветки и прошлогоднюю траву. Вдруг рука его, обтянутая латексной перчаткой, стала что-то осторожно вытаскивать. Солнце как раз пробилось сквозь тучи и полыхнуло на этом предмете так ярко, что Шацкого на мгновение ослепило. Он заморгнул, чтобы разогнать черных мушек перед глазами, и теперь мог разглядеть в руках у комиссара довольно странноватый нож. Дзюдоист осторожно опустил его в герметичный пакет для вещественных доказательств и протянул Шацкому. Однако орудие было, по всей вероятности, чертовски острым, ибо пакет под его тяжестью прорвался, и оно упало на землю. То есть упало бы, если б не техник. Тот все еще сидел на корточках и поймал его в самый последний момент за рукоять. Поймал и взглянул на присутствующих. — Так и без пальцев можно остаться, — хладнокровно заметил дзидаист. — И заляпать своей кровью орудие преступления. — Кретин! — флегматично отозвался вильчер. Шацкий взглянул на старого полицейского. — Откуда вы взяли, что это орудие преступления? — Предполагаю. Если под одним кустом мы находим равнёхонько располосованное горло, а под другим — острую, как самурайский меч, бритву, следовательно, между ними, возможно, какая-то связь. Бритва. Очень хорошее название для ножа, который дзюдоист опускал во второй пакет на сей раз осторожнее. У него был прямоугольный, блестящий, как зеркало, клинок, и с абсолютно прямым лезвием. Рукоять из темной древесины казалась слишком изящной и маленькой по сравнению с клинком. Тот был внушительных размеров, длиной сантиметров 30 а шириной 10 Настоящая бритва для какого-нибудь великана, у которого оряшка с фургон. На клинке и на рукояти никаких украшений, по крайней мере, на первый взгляд. Это не походило на игрушку коллекционера. Это было орудием, возможно, преступление, но прежде всего орудием специального назначения. Явно не для бритья женских ног. Дактилоскопия, микроследы, кровь, выделение, ДНК, химия, перечислял шаски и как можно быстрее. А на сегодня мне бы хотелось иметь снимки этой штуковины во всех ракурсах. Он вручил зюдаисту свою визитную карточку. Тот спрятал ее в карман, подозрительно глядя на огромную бритву. Вильчур оторвал фильтр от очередной сигареты. — Не нравится мне это, — отозвался он. — Уж больно как-то надуманно.